Глава 8 Дуайт прислушивался к голосу, что донесся к нам с генералом из крохотной клипсы на его ухе. И хотя геям вроде бы какие-то льготы, как лучшим людям демократии, но Дуайт носит ее на верхнем кончике уха, что малость комично. Но Дуайт явно хороший специалист, раз уж пока что не уволили за нетолерантность. «Как уволят, — сказал я себе, — нужно будет завербовать его в наши агенты». Россия — та же Америка, только сохранившая консервативные корни и великую американскую мечту. Что вообще-то не американская, нечего все лучшее объявлять своим, а вековечная мечта о справедливом мире без насилия. Дуайт отнял кончик пальца от уха, взгляд его прояснился. Сигурдсен сказал саркастически. — Что, никаких мин нет? Это была шутка? Дуайт ответил с заметным облегчением. «Только что доложили насчет океанологов?» «Все утонули», — предположил Сигурдсен. «У вас мрачное настроение», — ответил Дуайт с упреком. «Океанологи на подходе. Как раз закончим завтрак». Генерал посмотрел на него с подозрением. «Намекаете, чтобы мы набивали желудки заранее?» «Почему?» — полюбопытствовал Дуайт. Генерал указал взглядом в мою сторону. «Судя по самодовольному лицу доктора Лавронов...» Нас ждут неприятности. Да такие, что в обед кусок в рот не полезет». «Это у меня самодовольное спросил я с изумлением. «Генерал, я уже сказал, меньше всего я хочу неприятностей для штатов. Как бы это ни смотрелось со стороны, но мы на одной стороне баррикады. Ваши журналисты уже и вас заставили поверить, что мы враги?» «А я ваших читаю», — буркнул он. «Думаете, они лучше?» Но аксиома, что даже в одной команде бегуны стараются прибежать быстрее соратника по команде. «Но не стоит подставлять ему ножку», — уточнил я. «И не спортивно, на что демократам вообще-то наплевать, так как это пережиток старорежимного рыцарства, которого в Штатах вообще не было, но самое главное — это невыгодно для команды». Дуайт со вздохом сожаления отодвинул пустую чашу. «Надо было и мне, подобно генералу, заказать чашку побольше». Чувствую, день будет не просто трудным, а сумасшедшим. «Доктор Лавронов умеет радовать», — буркнул Сигурдсен. «Как вообще вся его сумасшедшая Россия?» Дуайт поднялся из-за стола. Я закончил со своим кофе еще раньше и тоже поднялся. Генерал встал следом, грузный и важный. Он же армия, а не какие-то секретные службы, что ни черта не делают, потому и держат все в секрете. Дуайт на выходе в коридор придержал меня за рукав. «Вы остановились в Омеге?» «Да». «Как вам там?» «Все прекрасно», — ответил я. «Номер просто огромный». «Обслуживание?» «На высоте», — ответил я дипломатично. «У вас же демократия. Чуть что не так сразу человека на улицу». «Ну, хоть не в тюрьму», — отпарировал он. «Как в некоторых странах, не буду указывать пальцем». «Пальцем указывать неприлично», — напомнил я. «Но американцы такого слова не знают? Отель ваш?» «Числятся за нами», — ответил он. «Хотя политику ведет свою. Им главная прибыль, а за те номера, которые бронируем на всякий случай, приходится все равно платить. Живет там кто из наших или нет? То ли дело у вас, никакой коммерции, а кто пикнет, тому пулю в затылок и в канаву». «Завидовать нехорошо», — сказал я с укором. «Может быть, давайте я вас сразу перевербую?» «Надо подумать», — ответил он. Вперва нужно досконально узнать, какие у вас льготы, премии доступности. Посоветоваться с домашним юристом, — добавил я в тон. И психоаналитиком, — согласился он. Как вы знаете, без совета с ним американец даже в носу не поковыряется. В коридоре возле двери нашего зала уже стоят, переговариваясь генералы и пара гражданских. Нас увидели издали, начали заходить в зал, как школьники при виде учителей. Дуайт слегка замедлил шаг. Стигурдсен также молча пошел вперед и присоединился к военным. «У нас не только отель коммерческий», — сказал Дуать тихонько, — «но и весь мир коммерческий. Вас начнут приглашать на различные вечера, встречи, увеселения и всякое-всякое. Потому пользуюсь случаем сказать пораньше, что завтра вечером вы приглашены на раут в best house «Ой», — сказал я опасливо, — «я же абсолютно не раутный человек». «Положение обязывает», — ответил он. «Раз уж вы покинули лабораторию, то придется жить по таким прекрасным безобразным нормам современного общества». А без этого он вздохнул, развел руками. «Надо, мистер Лавронов, надо!» Мы вдвинулись в зал. Кое-кто уже сел. Остальные оставались на ногах, беседуя. Я ответил с неуверенностью в голосе и мимике, чтобы прямолинейному в бытовых вопросах американцу было понятнее. «Да не знаю, удобно ли?» Дуайт вздохнул. «Мир Америки уже стар, доктор Влад. Даже когда рушится, традиции все равно блюдутся. Завтра и послезавтра уикенд. А в это время даже президент страны играет в гольф и просит его не тревожить». Сигурдсон, все равно не отходя от нас далеко, повернулся, морщась на такие непатриотические речи. Лицо выразило полнейшее неодобрение. «Вот так», — прорычал он с угрозой, — «вся страна рухнет». «Мистер Лавронов это знает. Русские точно нападут именно в ночь перед субботой, и в гороскоп можно и не заглядывать». «Или с суббота на воскресенье», — сказал Двайт, — «когда все в чужих постелях, и никто не знает, где кого искать». «Запишу», — ответил я. «Ценные сведения». «Так что», — добавил он, — «смело вливайтесь в наше старое прогнившее общество. Вы русский, для вас одежда свободная». Некоторые из генералов ехидно, хотя и очень сдержанно, заулыбались. Я ответил кротко. В России научились носить костюмы от лучших портных раньше, чем открыли Америку. Сигурдсен буркнул в сторонке. Что? Россия была во времена Колумба? Ни за что не поверю. Но вы правы, договорил я. Россия воспрянула из пепла, потому снова молодая и полная силы. Может прийти в шикарном костюме, а может, выказывая молодые бицепсы, и в футболке с короткими рукавами. Двайт сказал с непонятной ноткой. Молодые всегда стремятся применить свою силу. Я ответил с тонкой улыбкой, похожей на лезвие десантного ножа. Мудрых голов в правительстве хватает. Хорошо, за приглашение спасибо, но до вечера еще дожить надо. Я же в Пентагоне, урочище зла и цитадели Мордора. Двайт запротестовал. Эй-эй, это же у вас мордер. Точно? переспросил я. Ну, тогда ладно. Сигурцен сказал нервно: "Вы так с ходу серьёзные вопросы не решайте. Может быть, всё-таки мордером лучше быть нам. Как никак империя порядок, прекрасная дисциплинированная армия. За вами вечером в отель придет машина". Пообещал мне Дуайт и оглянулся в сторону двери. "Где же океанологи?" Джек Арнольд, как чертик из коробки, моментально показался в дверном проеме. «Идут, идут!» — заверил он быстро. «У них возникли какие-то затруднения с пропусками». «Серьезные?» — спросил Дуайт. «Нет!» — заверил Арнольд. «То ли помяты, то ли показали вверх ногами. Это же ученые. У них все не как у людей». Дуайт кивнул, а я спросил. «Океанологи? Это специалисты по рыбам?» Он покачал головой. «И не по ракушкам». Вы же сами сказали, у нас морское дно с обоих берегов очень уж непростое. Потому изучают его очень тщательно. Приблизился один из генералов, имени которого я не должен знать, так как не назывался. Но это генерал Джон Дейли, отвечающий за координацию. Специалист по тактике. Живет в Аризоне, женат третьим браком. Двое детей от первого, один от второго и ничего от третьего. Но зато в третьем счастлив. В доме собака по имени Бобби и черепашка Ники. «Какого типа остальные мины?» — спросил он у меня требовательно. «КК-45 или К-87?» Подошли, прислушиваясь, еще несколько человек. Я вскинул руки. «Господа, господа!» «Хотя вернее называть вас коллегами!» «Я прекрасно понимаю вашу некоторую озабоченность атомными закладками вдоль обоих разломов у берегов вашей страны, но я действительно не в курсе». Я прибыл с целью координации совместных действий насчет глобальных катастроф для всего человечества. Не для России или Америки, а для всего нашего вида. Биологического. Генерал сказал настойчиво. Но именно вы сообщили нам про эту атомную мину. Только потому, напомнил я, что мне самому сообщили и просили передать вам информацию. Как я уже говорил, это не чья-то злая воля, а виной подводное землетрясение». Его зафиксировали все ваши сейфмические станции. Это не чей-то злой умысел, повторяю. Злой умысел произошел бы, если бы мы позволили найти ее не вам, а кому-то еще». Сигурдсон постоял, прислушиваясь, сказал густым взревывающим голосом. но вы должны понимать наше беспокойство, доктор Лавронов. Сильнейшее, я бы сказал, беспокойство. И еще я бы кое-что сказал». Дуайт сказал торопливо. «Генерал, умоляю». «Мы не на полигоне, где ваши танкисты опрокинули в болото танк или всю бригаду». «Не беспокойство», — уточнил генерал Дейли, «а тревогу». «Даже тревогу», — подтвердил Сигурдсен. «Одно движение пальцев далекой России, и гигантская волна смоет 90% населения нашей страны, разрушит все города, все-все». Я сдвинул плечами. «Вы же отказывались понимать наше беспокойство вашими базами у наших границ». Вы окружили ими всю Россию, как волка, красными флажками. Сигурдсен сказал обозленно. Но никто из нас не собирается начинать войну. Из нас тоже никто, — ответил я. А мины зачем? Опять за рыбу гроши, — ответил я. Мины лежат там не первый год. Хотели бы уничтожить Америку, давно бы рванули все разом. И заметьте, ни одной мины с того времени не добавили. Сигурдсен хмыкнул. — Потому что все равно — всадить в затылок одну пулю или десять. — Как это все равно? — переспросил я. — А удовольствие? Фрейд вас бы не понял. — Верно, — сказал Дуайт приподнято, явно стараясь свести все к шутке. — Почему в затылок? Все по-честному, в лоб. Так интереснее, потом аппетит лучше. — Или в переносицу, — добавил генерал Дейли. — Подумал, — сказал задумчиво. — А есть разница? — «Что-то неспокойно теперь буду спать». «Однако же», — напомнил я настойчиво, «вы продолжаете перебрасывать из Штатов через океан на свои базы у наших границ атомное оружие». Спохватился. «Что-то меня заносит. В самом деле прибыл по другому делу. То, что это они старательно сворачивают на тему атомных закладок вдоль разлома, понятно». Но как-то я слишком уж манипулируем, что вот так поддаюсь. Хотя вообще-то здесь все опытные политики. Простаков не замечаю, кроме себя самого. Понятно, у них возникло подозрение, что таким образом мы напоминаем насчет реального существования закладок. А то часть военных экспертов в Пентагоне продолжает утверждать, что распад СССР не позволил осуществить планируемое размещение атомных мин вдоль побережья Соединенных Штатов и сейчас понимают, что за такой срок мощь ядерных зарядов многократно возросла, а средства доставки и установки упростились до предела. Такие мины теперь можно сбрасывать с любых пассажирских или транспортных кораблей еще задолго до территориальных вод США, а там мины сами доберутся до указанного места и зароются на указанную глубину, где и будут терпеливо ждать сигнала. Похоже, генералы все это прекрасно понимают, хотя некоторые узнали наверняка только вчера поздно вечером. Сигурдсон хотел спросить еще что-то, но дверь распахнулась. Джон Арнольд почти впихнул молодого мужчину в расстегнутой рубашке и с небольшим старомодным портфелем в руке. Двайт кивнул Арнольду. Тот поспешно отступил в коридор и закрыл за собой дверь. Двайт подошел к прибывшему, протянул руку. «Мистер Шейн? Кен Шейн?» Тот ответил на рукопожатие, огляделся. «Да, я Шейн. Что случилось такое срочное? Меня прямо с лекции увели». «Нужна консультация опытного океанолога», — объяснил Двайт. «А на вас указали как на лучшего». Шейн пробормотал настороженно, но чуточку польщенно. «Надеюсь». «К тому же», — добавил Двайт, — «вы работаете по военным заказам, так что никакого нарушения режима секретности». «И по военным тоже», — возразил Шейн. «Но вообще-то я гражданские специалисты, свои права знаю». «Никто их не ущемеет», — заверил Двайт. «Надеюсь», — ответил океанолог с понятной настороженностью. «В общем», — сказал Двайт, — «только что на берег выкатила атомную мину, заложенную еще советами. Ядерную. Проконсультируйте как специалист, насколько это реально и насколько опасно». Океанолог в изумлении вскинул брови. «Атомный взрыв? Но это не совсем моя специальность». Сигурдсен сказал в нетерпении. «Советы установили пояс таких мин вдоль нашего побережья, в океане, на морском дне». <absorption> а сказал океанолог обрадованно. «Как интересно! Да, это как раз моя специализация. Не мины, конечно, а морское дно у наших берегов и его непростые особенности». «Рад за вас», — буркнул Сигурдсен. «Хоть кто-то обрадовался такой новости».